Часть пятая. То же самое время. Москва. Кремль. Очень рад, Семен Борисович, что нашли время заглянуть. Сидящий за столом человек невзрачной наружности радостно улыбнулся. Чай, кофе, может, чего покрепче? — Сука! — тосколиво подумал тот и тут же испугался. О хозяине кабинета ходили разные слухи. Кое-кто даже всерьез заявлял, что он умеет читать мысли. — Большое спасибо! — прошептал олигарх из второй российской полусотни Семен Борисович Малкин и закашлялся. — Целых шесть месяцев он лез из кожи вон, чтобы попасть сюда на прием. Потратил у ему нервов и не так уж мало денег, но без толку. Скромный чиновник Сергей Ильич был для него недоступен как выключенный мобильник на дне океана. Было от чего впасть в панику, если учесть тот факт, что самый богатый и влиятельный в недавнем прошлом бизнесмен России стал по-настоящему удаленным от Сергея Ильича. После того, как позволил себе поговорить с ним через губу и проигнорировать нечто, высказанное в виде просьбы. «Ну зачем вы так?» ласково проговорил хозяин кабинета. «Я действительно очень вам рад». И нажал кнопку интеркома. «Два чая, пожалуйста». Гость, не чувствуя вкуса, залпом осушил принесенный чаек в подстаканнике, вытер лицо платком и преданно уставился на сидящего перед ним и на портрет на стене. «Может, включить кондиционер?» «Спасибо, не надо!» Теперь его бросило в холод. «Как вам, чай?» Любезно поинтересовался хозяин кабинета. «Прекрасный! Хотите еще?» «С удовольствием!» сдавленным голосом ответил Малкин. Хотя на самом деле ему хотелось валить долу или еще лучше стакан водки. Этот проклятый Сергей Ильич играл с ним, как сытый кот с мышонком. Что? Ну что, черт подерел, сделал не так? На партию, какую указали, денег давал? Давал. И без всякого скрипа. С налогами химичил? Химичил. Так ведь все химичат. Куршеве с девками ездил. Ездил, как, опять же, все? Может, тут его опять пробило жаром то интервью в Швейцарии? Ну что вы, Семен Борисович, так разнервничались. Успокойтесь, здесь вы среди друзей. Таких друзей промелькнуло в потной голове. Между прочим, могли не приезжать. Вдруг сменил тон чиновник. Ну, кто я для вас? Как российский бизнесмен, торопливо забормотал в конец обалдевший Малкин, считаю своим долгом по первому зову, сам не понял, что сказал и умолк. Вот, воздел вверх указательный палец хозяин кабинета, вот именно российский, а не какой другой. — И я всем говорю, Семен Борисович, настоящий российский бизнесмен и патриот. А то, знаете, есть люди. — Или не патриот? — вдруг строго спросил он. — Патриот? — твердо ответил гость. — Верю. — Верю и одобряю. — Скажите, Семен Борисович, вы часто ходите в кино? — Редко, — ответил совершенно обалдевший патриот. «Все дела». «Да, и снимает сейчас всякую муть», — на лету подхватил тему собеседник. «Вот раньше фильмы были. Совершенно с вами согласен». «Как вам «Кавказская пленница» Гайдая?» «Прекрасно», — поспешил откликнуться тот, — «самый мой любимый фильм». «Уже много лет Смалкин не смотрел ничего, кроме жесткого немецкого порно». Но хозяину кабинета знать об этом не стоило. Впрочем, он и так был в курсе. И мой тоже, радостно засмеялся Сергей Ильич. Помните, как там? У меня для вас маленькое, но очень ответственное поручение. Конечно же, помню потрясающе. Так вот, уважаемый Семен Борисович, хозяин кабинета вдруг стал очень серьезен. «У меня для вас есть одно маленькое, но очень ответственное поручение».